Эпизод шестой. Седрик, с опаской поглядывая на королеву моря, поставил на стол пахнущий дымом котелок. «Прошу, Ваше Величество, угощайтесь!» Терри тут же вскочил со стула, начерпал себе полную тарелку и принялся быстро хлебать, облизывая ложку и урча от удовольствия. Сэд побледнел. Королева рассмеялась. «Не обращайте внимания, Ваше Сиятельство!» «Мой внук никогда не отличался хорошими манерами. А учитывая, где и как провел последние три года, пусть поест в волю. Налейте и мне ухи, пожалуйста». «Конечно, Ваше Величество!» облегченно выдохнул Седрик, поставив перед Алширишмой полную тарелку. «И сами с Грэмом садитесь есть. Вы не на приеме, а я давно уже не королева». Когда уха закончилась... Сет убрал пустую посуду и решился спросить о том, что не давало покоя. Скажите, Ваше Величество, как мы здесь оказались? Алшеришма щелкнула пальцами, и над столом возникла потрескивающая молниями тучка: Я перенесла вас вместе с кораблем. Не могла допустить, чтобы Терри снова оказался на цепи у давгарского нелюдя потому как только почуяла вас в далеких от дракона водах, тут же послала мою малышку. Сет посмотрел на Терри. Задать следующий вопрос язык не поворачивался. Терри сглотнул и спросил за него. А в прошлый раз, три года назад, нас на Давгар точно такая же малышка с молниями затащила. «Что?» Алширишма изменилась в лице. «Что ты сказал?» «Туча? Такая же туча?» Терри кивнул. «Только одна тварь на всем свете могла сделать такую же тучу! Величайший!» Зло крикнула королева. Глаза ее потемнили. Волшебные огни, освещавшие дом, сменились молниями. По стенам метнулись испуганные тени. Близкое ночное море угрожающе заревело, как смертельно раненый зверь. «Вот поганец!» Яростно кинул алшеришма, вскакивая. «Натравил на вас ящера! Обманул заносчивую тварь! Посулил невесть что!» «Хотя о чем я?» «Известно!» «Известно что?» «Голову Морега!» «Ящер никогда не нарушил бы перемирие!» «Слишком хорошо помнит бой с нашими предками!» «Это Алькинур подстроил!» «Не иначе!» Наплел, что меня нет, а ты еще малек, и дракон поверил. Решил руками людей избавиться от державших его за горло врагов. А того давский болван не знает, что если не станет морегов, то ящеры захватят весь мир. Молнии над головой королевы полыхнули с новой силой. «Да я сейчас начисто смою ваш проклятый Довшабат в море! Все равно войны с драконами теперь не избежать!» Крикнула она, поднимая засветившиеся ладони. Стены дома задрожали. Грэм упал и закрыл голову руками. Сэд замер, не зная, что предпринять. Он впервые видел настоящее волшебство. Одновременно ужасное и прекрасное. Но что-то надо срочно делать, иначе погибнут люди. Сэд бросил умоляющий взгляд на Терри. Но тот уже кинулся к алшеришме. Стал у нее за спиной и крепко обхватил, прижав заискрившиеся руки королевы к телу и оторвав ее от пола. Дом снова дрогнул. Пусти меня! рявкнула взбешенная Морега, пытаясь вырваться. Пусти, глупый мальчишка! Я все равно сделаю так! Терри сильнее сжал руки и закрыл глаза. От него, казалось, разлилась волна спокойствия. Молнии под потолком, сердито потрещав, пропали. Терри не двигался. Алширишма прекратила вырываться и тоже опустила веки. Постепенно море за окном утихло. «Отпусти!» Негромко попросила королева, открывая глаза. «Ты все правильно сделал. Отпусти!» «Пусть пока живут!» Глубоко вздохнув, Терри открыл глаза, осторожно поставил бабушку на пол и расцепил руки. Она тут же обернулась, щелчком пальцев зажигая прежние зеленоватые огни под потолком, и внимательно посмотрела внуку в лицо. «А ты, оказывается, не такой уж и малек, Чему-то научился. Возможно, тебе и стоило посидеть на цепи эти три года. Раньше повзрослел». А то до сих пор бы по морям шастал, до да селедком хвосты крутил. Теперь я вижу в тебе мужчину. Это хорошо. Грядет война с драконами. Нам понадобится вся сила». Усмехнувшись, Терри заметил. «Возможно. Седрик вот тоже хотел запереть меня на сколько-то лет в Грискольской тюрьме. Верно, дружище?» Сед смущенно кашлянул. Алширишма рассмеялась. Терри оглянулся на все еще лежащего на полу Грэма и подал ему руку. «Вставай, старина!» Шторм прошел стороной. «Ох, ваша милость!» Прошептал тот, поднимаясь. «Вот же! Привел творец такой страх увидеть!» «Я уж думал, тут и помру на месте!» Негоже людям на гнев моря смотреть!» «Хорошо вы маленькие еще!» Я не доживу, когда в силу войдёте. Это мы еще посмотрим. Как бы невзначай, тихо сказал Терри, усаживая Грэма за стол. А теперь, может, чаю попьем? А давайте, — поддержала королева. Накрывай, Терри. Потом расскажешь, чему еще тебя до Афгар научил. Всё, что делали с твоим телом до того, как ты отправил письмо, я прочла по твоей капле крови. Так что про плети, клетки, цепи и татуировки я знаю. Даже про то, чем, как и сколько раз ты клялся. А вот что происходило с твоим духом? Ты ведь не пробовал будить силу? С огнем дракона в крови», — усмехнулся Тьяро. «Конечно нет. Насчет этого не беспокойся. Твои бесконечные поучения очень крепко засели у меня в голове, если не глубже». Я не звал силу, пока был под клятвой, только старался обуздать шторм в голове. А зачем тебя сажали в бочку каждый день? Уточнила королева. Сам попросил, наврав, что иначе ослабну телом. С улыбкой ответил Терри. Мне там лучше думалось и отдыхалось. А еще вспоминалось, чему ты меня учила. Так что да, я уже почти не малек. «Тогда я и решил попросить тебя о помощи письмом», — сказал Терри, опустошая седьмую чашку. «На свете ведь существует только одно средство от любого яда». Алширишма кивнула, подтверждая. «Всё верно. Только одно. Морская кровь. А теперь, внучок, скажи, что я была неправа, заперев тебя на полгода. С тобой, видимо, по-другому нельзя». «Видимо» буркнул Терри, прячась за чашкой. «А можно...» — начал Седрик, но нерешительно замолчал. «Подробнее?» — с улыбкой спросила его алшеришма. «Думаю, после того, что вы видели сегодня, можно. Расскажи Терри». Тот вздохнул и недовольно произнес: «Я чувствую себя принцессой из старой сказки» просивший уничтожить зеркало, которое показывало все ее прежние капризы. «Только вот мое зеркало никто не разобьет. «Хорошо. Слушайте». Взъерошив волосы, Терри начал. «Как вы знаете, бабушка скрылась от людей 10 лет назад. Но не от меня. Я знал, куда она ушла, даже иногда заплывал в гости». Алширишма фыркнула. Терри нахохлился сильнее. «Хорошо», — поправился он. Заглянул один раз. «А что мне было тут делать? Учить меня ты все равно почти ничему не учила. Я ведь мальчишка, малек, А слушать, какой я бестолковый?» Наслушался уже. «Ладно, Терри», — примирительно сказала королева. «Не ершись. Что было, то давно утекло. Расскажи нам про второй раз». «А во второй?» Я даже и не пришел бы еще лет 50. Но после Лершита никак не мог прийти в себя. Или меня, конечно, вылечила, но только как человека. А как морек, я все равно оставался слабым. Поэтому я поплыл сюда. Ты все верно сказал, Терри. Алшеришма отставила чашку и положила руки перед собой. У пиратов ты выжил, но потратил почти все силы. Будь ты человеком, то там и остался бы. На обратном пути ты сражался и правил кораблем, черпая силу у моря. Но такое не может длиться бесконечно. Море не только дает, но и забирает. А тебе уже нечего было дать взамен. Ты чуть было не умер тогда, Терри. Слава Творцу! все таки послушал моих чаек и приплыл. Перерасход сил для Морыга очень опасен хуже открытый ран для человека. Терри кивнул. Вот про то я и говорю. Когда я еле-еле встал на ноги, то понял. В одиночку мне не справиться. И потому, как только смог, приплыл. Бабушка меня выходила. А когда я засобирался обратно, не отпустила с острова. Подняла такую бурю, что идти стало просто некуда. И мне пришлось остаться тут на полгода». «Не скажу, что я тогда сильно обрадовался или что провел тут самое веселое время в жизни, но...» Подняв голову, Терри взял бабушку за руку и тепло произнес: «Премудрая королева моря оказалась права, сделав так. Прости, что ругался на тебя последними словами, штормя целую неделю. Ты спасла меня дважды». Терри посмотрел на Седа с Грэмом, пояснив. Бабушка обучила меня тогда лекарскому делу. Конечно, самым началом из того, что знают Мореги. Но мне хватило. А самое главное — показала, из чего и как готовить морскую кровь. Это универсальное противоядие. Справляется с любой, даже самой сильной необратимой отравой в течение семи дней после принятия. Вот с его помощью я и смог обмануть Алькинура. Так что, если б не бабушка то я бегал бы сейчас за принцем, как цепной пес, и прыгал вокруг хозяина, вымаливая косточку. Замолчи, Терри, вскрикнула Алшеришма. Еще слово, я все-таки смою, в шабат. Надо ж было додуматься сотворить такое с Родичем. Хорошо, бабушка. Терри снова сжал ее руку. Лучше я расскажу, как мне удалось приготовить морскую кровь. «Вот-вот», — оживился Седрик. «Ты же, как я понял, ничего не мог делать без приказа». А я и не делал. Алькинур сам дал мне все необходимое и попросил изготовить лекарства. Выяснилось, что он готовил меня к традиционному турниру и хотел выставить вместо себя. Мы ведь с племянником очень похожи внешне, а у него плохо работала левая рука. Потому он точно проиграл бы и потерял корону. Когда Шах рассказал мне обо всем этом, я прикинул и понял, что мне участие в валовых драках совсем ничего не дает. Турнир планировался через месяц. Я не успевал подать седу весточку и нисколько не приближался к нужной мне цели — избежать казни. Тогда я предложил Алькинуру другой выход — вылечить его руку и натренировать лучше всех. И запросил на все полгода. Это полностью соответствовало моим планам. К тому же, я тогда действительно хотел помочь ему в память о сестре и детской дружбе. Шах, надо сказать, очень удивился и долго выспрашивал, в чем там моя выгода. Хорошо еще не приказал мне поведать ему всю правду. Но потом поверил. «А если бы приказал?» Прервала его Алшеришма, прищуриваясь. «Как бы ты выкрутился!» «О, нет, бабушка!» Терри поднял руки и рассмеялся. Он никогда не приказал бы. Я почти сразу, как оказался в руках Алла, стал внушать ему, что он во много раз хитрее меня. Даже устроил представление со штормом, искренне обижаясь на то, что Шах приказывает говорить правду. С тех пор он окончательно уверился, что мне его не обмануть. Тьяру задумчиво помолчал, затем продолжил. Итак, Ал согласился на мой план и стал привозить все необходимое. Прежде всего, дары премудрой Алширишмы. Кстати, там были травы и для него, причем довольно редкие. В моей клетке Шах оборудовал настоящую лабораторию. Несколько дней я, почти не отрываясь от дела, готовил лекарство для него и морскую кровь для себя. Ее особенность, друзья. В том, что зелье обязательно должен варить тот, кто его примет, и добавлять туда свою кровь. Готовое средство потом сушится и может храниться годами. Я после жития у бабушки всегда носил пузырек с ним. До того момента, как оказался в Харуре. Нас ведь обобрали до нитки. Сет вскинул голову, подтверждая. «Точно. У меня тогда пропал золотой медальон с портретом НС». И локоном карменситы внутри. Да, они с нас все, кроме исподнего, сняли. Помнишь, как пришлось надевать, что попало, когда мы перебили стражу во дворе у Филада? Как не помнить! усмехнулся Тьяро. Но сейчас о другом. Когда я закончил лечить шаха, доставили оружие, и мы приступили к тренировкам. К окончанию пятого месяца Ал выздоровел и подготовился к турниру. А я получил желаемое. Он снова взялся за чай так, словно решался на что-то. Алширишма подняла бровь, но промолчала. Наконец Тьяро продолжил. «Вам не кажется подозрительным, что мы с Седом оказались в руках Алькинура именно тогда, когда понадобилось, чтобы сохранить корону? Ведь если бы он проиграл турнир, там правил бы уже другой верховный шах». Я стал думать об этом, как только узнал, что он хочет выдать меня за себя. И никогда не поверю, что Ал просто так сидел бы и ждал, что я, может быть, стану убийцей и попаду в его клетку. Я совершенно уверен, что именно он все и подстроил. Слишком уж много совпадений. Пожар, уничтоживший половину кораблей и мою галеру. Ранение Седрика. Отказ идти на грозовые всех капитанов, кроме одного. Яров вдруг умолк на полусловие, а потом заговорил громче и быстрее. «Не смотри так на меня, Сет. Я все прекрасно помню. Помню, что ты мне об этом же говорил и отговаривал плыть. Но меня тогда нужно было стукнуть по голове и сковать, а потом увезти из гавани подальше и запереть покрепче, чтобы я передумал. Жаль, тебя уже успели ранить. Но прошу, если такое повторится... «Удержи меня любыми способами!» «Каким же я тогда был болваном!» «Сэд, я уже сказал Харуре и повторю еще раз теперь. Прости меня, что втянул тебя во все это!» Тьяру вновь виновато глянул на Седрика, Тот, понимающе улыбнулся и положил другу руку на плечо. «Что теперь говорить, Терри? Да и тебе-то досталось гораздо больше моего!» Надеюсь, только, что все прошло не зря. седрик тряхнул отросшими волосами. Так что же случилось дальше? Дьяру задумчиво помолчал. Похлопал полежавшей на его плече надежной руке брата. Бережно снял ее с себя и, крепко пожав двумя руками, отпустил. Надеюсь, что не зря. А дальше, дальше, Ал выиграл турнир. И потом я два года жил почти спокойно и почти по-человечески. Шах позволил мне читать то, что хочу, и описать свою жизнь с тем, чтобы впоследствии передать рукопись Бранкласу. А потом привела Малика, и я стал учить того всему, что знаю как человек. Мне, конечно, потребовались еще книги, но я думаю, что тут Сэт лучше расскажет. Сэдрик кивнул и спросил. «А что потом?» Он действительно решил казнить тебя ядом? «Да», — протянул Терри, украдкой поглядывая на сжимавшую кулаки Ялширишму. Незабываемые несколько дней. Я ведь избавился от клятвы, когда увидел, как ты уплываешь из кафры. Помнишь убогую крытую повозку на берегу? Я сидел внутри, запертый в тесной клетке, с кляпом во рту и удавкой на шее. «Сидел и смотрел на вас с Грэмом, боясь пошевелиться. А когда ты крикнул, я не выдержал и дернулся. Охранник тут же меня придушил, и очнулся я уже на месте казни. А потом...» «А потом было главное представление». «Представление?» — переспросил Сет, уже зная, что услышит. «Да», — подтвердил, хитро улыбнувшись Терри. Именно так. Когда Ал сообщил, что на следующий день отправит меня в порт, смотреть, как ты уплываешь, я выпил морскую кровь. В пределах клетки я тогда мог жить и действовать самостоятельно. И вот когда я, наконец, избавился от клятвы, Ал надежно закрыл меня в маленькой клетке, сел напротив и предложил отраву. Я вначале согласился, а потом выбил головой чашку из рук палача и начал разыгрывать безграничное возмущение. Не мог же я в самом деле не узнать сразу слезы ветра. Бабушка показала мне все самые страшные зелья, особенно те, которые в людском мире считаются необратимыми. Это в том числе. Я все хорошо запомнил. И как только почувствовал запах, тут же заорал на Шаха, что тот обманщик. Что обещал мне смерть, а не издевательство. «Давай без лишних подробностей, Терри!» Прошептала королева, закрывая глаза. «Конечно, бабушка!» Тут же поправился он. «Конечно!» Алькинур, как оказалось, подготовился к подобному. Он объявил, что такова воля богов, и зелье в меня влили насильно. А я сделал вид, что лишился чувств, а потом четко следовал словам Шаха о том, как должен вести себя правильно отравленный человек. Вначале сидел в клетке без малейшего движения, затем изображал душевно больного. Так я стал Зурабом. Видели бы вы лицо Алла, когда я в первый раз посмотрел ему в глаза с самым преданным видом, на какой только хватило сил. Не у каждой объевшейся сметаны кошки такое бывает. Тьярод смеялся, глотнул воды и закончил. Вот, собственно говоря, и все. Ко мне привыкли. Поручили жизнь принца. Приглядывали, конечно, но впрямую не охраняли. А я стал ждать Седрика с Грэмом. Было безумно интересно узнать, что вы там придумаете, чтобы меня вытащить. Хотя, сет, вы провозились целую неделю. Честное слово, еще день, и я сбежал бы сам, наплевав на все. А теперь твоя очередь рассказывать. «Как ты узнал, что я жив?» «Подожди, Терри», — остановил его Седрик. «Ответь вначале. А если бы Шах использовал обычный убивающий яд? Что бы ты делал? Придумал план на такой случай?» «Нет, Сет, О таком я даже и не думал. он никогда не стал бы казнить меня по-настоящему. Я понял это, как только он заменил положенную смертнику пытки на их безобидное подобие». Все разговоры о воле богов и неотвратимости кары за убийство были только разговорами. Аллу требовалась не моя смерть, а моя покорность. Вначале, чтобы выставить на турнир, а потом, чтобы моими руками повелевать океаном. Нет, он никогда не казнил бы меня. А насчет слез ветра... Терри опасливо покосился на бабушку и на всякий случай чуть отодвинулся, а затем выпалил. «Я сам навел Алла на мысль об этом яде». Алширишма сжала кулаки. Седрик распахнул в удивлении глаза. Грэм только покачал головой. «Рассказывай, внучок, раз уж начал!» Прошептала королева сквозь зубы, пронзая Терри взглядом. «Видите ли?» — постарался объясниться он. «Как я сказал, Ал грезил о цепном мореге». Думал, что сможет со временем воспользоваться моей силой под угрозой клятвы. Но я его разочаровал. Рассказал о несовместимости магии. И тогда ему пришлось искать другой путь. А что подойдет лучше, чем убить мой разум и поселить в моем теле покорное существо? Это ж идеальный план. А на свете есть только один такой яд. И мне он отлично подходил, чтобы после снятия клятвы вновь не оказаться на цепи. Я даже отметил в Валовой книге про Морегов, что слезы ветра на самом деле действуют на нас так же, как и на людей, причем не затрагивают магию крови. Потому новорожденному зверю по имени Зураб Ал доверял полностью. Не запирал и не охранял. Даже поручил ему жизнь сына. Чего я и добивался. «Да, Терри», — протянул алшеришма со вздохом. «Ты вёл страшную игру. Действительно ходил по самому краю смерти. Но ты очень опасный противник. Очень. Это что?» Терри неверяще улыбнулся. «Ты так меня похвалила? Я не ослышался?» Алшеришма шутливо фыркнула в его сторону и предупредила, погрозив пальцем. «Не вздумай зазнаваться». А то в миг напомню, где на моем острове малькам самое место. Ой, только не в лягушатник. Я лучше год в Грискольской тюрьме посижу, чем еще одну неделю там». Терри расхохотался, затем ушёл от разговора, глянув на Седрика. «А у меня тоже накопились вопросы, Сед. Так что давай, рассказывай теперь ты. Как ты про меня узнал?»